Глава двенадцатая. Учитель. Догнав отряд Семена, я решил не спешить и сначала проверить все, что только можно на расстоянии. Итак, поднимем-ка уровень взора, вкладываю интеллект и тут же пытаюсь рассмотреть, не откроется ли мне в описании старика что-нибудь новенькое, имя, возраст, уровень, как и раньше скрыт, но зато я вижу метку «Класс. Легендарная. Тип. Разлом». И что бы это могло значить? Сложно сказать. Быстро проверяю его спутников. Здесь полный стандарт. Даже гейсы ничем не отличаются от того, что я уже видел. Что ж, теперь надо все это обдумать. Заодно подожду, пока интеллект восстановится. Я немного замедлился, а потом и вовсе погрузился в собственные мысли, поддерживая невидимость уже на автомате. К сожалению, ничего интересного в голове так и не появилось, так что пришлось возвращаться к изначальному плану. Убедившись, что отряд Семена продолжает неспешно двигаться в одном и том же направлении, я начал все больше и больше замедляться, отставая от них. Самое время для экспериментов. Да и когда еще, если не сейчас? Во-первых, учитывая расстояние между лагерем и костром, Алиса еще не скоро приведет сюда толпу наших, так что можно не спешить. Во-вторых, если и переходить к активной фазе общения с Семеном, то будет лучше делать это подальше от места нашей стоянки. Но и наконец, как я и хотел, опробуем мой новый арсенал. Для начала, так заинтересовавший меня щит магии. К счастью, он вполне обошелся и без маны, привычно для меня затратив на активацию очки жизни. Тело так же, как и у Алисы, покрылась сотами защиты, тут же блеснувшими в солнечном свете. Вот только в отличие от девушки, у меня коэффициент соотношения щита и жизни был не один к трем, а один к десяти, что с одной стороны логично, учитывая наличие у меня сотни интеллекта и возможности использовать заклинания на сто процентов эффективности, а вот с другой, какая же сила попадает в руки новичков. До активации щита. У меня было немногим больше трех тысяч жизней, а теперь, чтобы меня убить, надо нанести почти 33 тысячи урона. А если бы я был одним из тех, кто все свои очки характеристик вкладывает в выносливость? Сотни тысяч жизней как у боссов? Конечно, это не гарантия выживания, тем более в серьезной схватке, да с учетом превосходства стихий, но все же очень круто. Тут я немного помечтал о том, как было бы круто. Окажись я единственным обладателем такой способности. Вот только я почти уверен, что такие библиотеки будут в каждом лагере, а значит, щиты магии скоро станут чуть ли не обязательным атрибутом выживших новичков. Так что, наверное, в моем плане по раздаче новых книг своим ученикам пока менять ничего не будем. Лучше проверим остальные заклинания. К сожалению, дальше приятных сюрпризов было уже гораздо меньше. Поток пламени оказался точной копией того, что лежал у меня в невидимом кармане. Метеор так и вовсе отказывался активироваться, раз за разом выводя напоминания про три типа маны. Что самое обидное, колдовать вместе с другими людьми из-за секретности у меня точно не выйдет. Так что, похоже, это заклинание тоже достанется моим последователям. И кто после такого посмеет сказать, что я не лучший в мире учитель? Жалко... Но есть сразу два жирных плюса. Первый — все увидят мою щедрость и мощь тех, кто за мной пошел. Второй — получается прекрасная легенда для Лысого. Теперь у него не будет вопросов, как, не являясь магом, я выдаю себя за своего. А все очень просто. Я не колдую, я только командую. Следующим заклинанием для проверки стала лоза и для этого я даже чуть отбежал в сторону, чтобы сверить эффекты на обычном и улучшенном монстрах. Как ни странно, при всей своей простоте, это заклинание тоже оказалось выходящим за привычные рамки. По крайней мере, класс монстра на защиту от лозы никак не влиял. Только выносливость, чтобы ее порвать с одной стороны, и количество вложенной маны, в моем случае жизней, с другой. Вроде бы мелочь. Вот только меня уже мучают нехорошие предчувствия после описания метеора. Что если окажется, что новички могут объединять свои силы? как они и свяжут кого угодно, а потом, если подберут соответствующее заклинание, еще и прибьют. Конечно, пока это все еще только теория, но почему-то мозг уже представляет марширующие по моему приказу легионы, идущие на штурм местного Олимпа. Бр! -р -р. А вот от таких образов стоит держаться подальше, даже если это только фантазия. Закончив с экспериментами и заодно решив, что отряд Семена отошел достаточно далеко от нашей стоянки, я перешел на бег и уже вскоре вышел на дорогу прямо на пути у старого знакомого. «Василий!» «Жаль, он меня вспомнил. Без этого, честное слово, было бы немного легче» но и этот вариант разговора я уже заранее прокрутил в голове. «Дмитрий Валерьянович, хорошая погода, не правда ли?» За горизонтом как раз раздался удар грома, что вместе с шелестом надвигающегося дождя навело мои мысли на английский вариант приветствия. И все-таки, что только порой не лезет в голову, вместо того, чтобы продолжать хотя бы самый минимальный анализ ситуации. Такое чувство что где-то в мозгах у каждого из нас установлен специальный переключатель, который, если все идет слишком хорошо, раз за разом старается сделать нашу жизнь чуть сложнее. Хотя мало кто смог бы соотнести слово «хорошо» и предстоящий разговор, но как бы там ни было, разбираться в происходящем надо, несмотря на все возможные риски. Сначала сам Семен со всеми его тайными и странным описанием, Потом все эти идущие за ним люди, похожие, только сейчас в голову пришло это сравнение, на кукол. Немного сгорбленные и безвольные, даже тот разведчик, попытавшийся оправдаться, он просто подал голос, а потом вернулся в общий строй, как будто бы их погонщик просто выслушал его мнение, но посчитал ниже своего достоинства отвечать. И при этом взор не видит ничего странного, что в будущем может стать серьезной проблемой. Кто-то, может быть, на моем месте предпочел бы остаться в стороне. Вот только когда еще появится шанс попробовать пообщаться с лидером какой-то новой силы. Да и вообще, я предпочитаю управлять тем, что происходит вокруг меня. А игнорирование проблем — это точно не тот метод, что позволит выжить и чего-то добиться в этом мире. «Народ! Между нами сейчас метров тридцать!» И Семин, так больше ничего и не сказав, продолжает идти мне навстречу. «А вы помните Илью из своего отряда? Такого небольшого черненького? Его еще монстр вашего нового товарища утащил под землю?» «Я не уверен в том, что говорю, хотя вполне допускаю, что именно так все и было». Чудовищный питомец Семина утаскивает одного из новичков под землю, он потрошит его сознание, отпускает на охоту, а потом, лишившись марионетки, решает уже действовать самостоятельно. Вот только даже догадки могли бы вызвать у этих людей хоть какую-то реакцию, но нет, они все так же без каких-либо эмоций идут вперед. Неужели совсем мимо? Можешь не пытаться им что-то говорить, они тебя не услышат, пока я им не разрешу. Старик, родившийся уже даже не в прошлом, а в позапрошлом веке, все-таки заговорил. Значит, хоть кого-то мне удалось зацепить, и это не может не радовать. Дмитрий Валерьянович, как я понимаю, вы тоже собрались использовать новичков в каких-то своих целях. Выделяю слово «тоже» и прямо-таки чувствую повышение градуса интереса к своей персоне. Хорошо, теперь можно продолжать. Уверен, что вы и так сможете защитить свои интересы. Но всем было бы проще, если бы мы заранее договорились о чем-то вроде зон деэскалации. Будь я рыцарем в сияющих доспехах, может быть и бросился бы спасать несчастных, попавших в лапы этому старику. Вот только я, не он. И для меня действительно было бы оптимально просто-напросто заключить соглашение, а для этого надо Семина заинтересовать как минимум новыми словами и идеями. Зоны деэскалации? Да, если он попал сюда во время Второй мировой войны, тогда о таком новшестве еще не слышали. Все было проще, есть свои и чужие, и чужих нужно убивать. Конечно, этот мир быстро учит различать оттенки серого, но изначальное мировоззрение, от него же никуда не денешься. Да, пять километров вокруг каждой из наших стоянок... И на этой территории ни мы, ни наши люди друг на друга не будем нападать. Объясняю свое предложение. Хочешь заключить гейс?» На лице у Семина появилась хитрая улыбка, а я вспомнил, как именно от него впервые и услышал это слово. «Вовсе нет!» «Не дождешься! Я же не совсем еще псих, чтобы играть на чужой территории!» «Зачем нам такие сложности?» Меня вполне устроит ваше слово и понимание общей выгоды. А гейсы, оно нам надо? Мы же понимаем, что любые жесткие обязательства закончатся тем, что мы начнем искать возможности их нарушить. И клятва тут станет не препятствием, а скорее инструментом. Вот сходу отправляем людей ее нарушать, замеряем зону наказаний и вычисляем точное местоположение чужого лагеря. Зачем тратить на это время? Семин молчит и все так же продолжает идти мне навстречу. Вот черт, а ведь если мы не успеем договорить, то либо мне придется отойти в сторону, либо, и что-то мне подсказывает, что так и будет, он просто попробует расправиться с тем, кто посмел не уступить ему дорогу. Кстати, что за гейс на народ вы повесили? В описании было пусто, но учитывая то, как Семен себя вел в прошлый раз, Вполне возможно, что и сейчас он продолжает действовать через тот монолит. Они отдают мне свободу, я им силу, все как всегда. Старик все-таки отвечает, и я с ним согласен. Все именно как всегда. Вот только как же обидно понимать, что мой взор опять что-то упускает. Но да ничего, главное, что одной тайны меньше, а свои способности я еще улучшу ты же не просто так вспомнил мое имя семин продолжает молчать и приближаться ко мне а я все никак не могу придумать как же заставить его согласиться на мои условия что ж попробуем зайти через мои подвиги слышал про последнее событие в находке вот оно мне показалось или он и вправду замедлился слышал убийца ксардоса В словах Семена мне почему-то послышался еле заметный упрек. «А ты знаешь, какие способности получили мои люди за свою верность? Покажите ему!» Взмах рукой, и от всех семерых его последователей в мою сторону довольно медленно отправляются серые молнии. «Нет, это не молнии, это разрывы в пространстве. Такое чувство, как будто разорвали лист бумаги, И сквозь неровные края сюда пытается заглянуть что-то страшное и чужое. «Вам нанесли урон 1100, поглощено маской 1100. Вам нанесли урон 990, поглощено маской 990». Я краем глаза следил за ползущими цифрами. Ничего себе, и это те, кто только сегодня попал в этот мир, готовясь в случае падения защиты маски включить неуязвимость от выносливости. Но этого не потребовалось. Судя по всему, бонусы от щита маны подействовали и на нее, что не может не радовать. Получается, с надетой броней карика, частью сета миусов и моей выносливостью, у меня сейчас не только полторы тысячи физической защиты, но и в десять раз больше щита маски, прикрывающего меня от любого урона в принципе. А еще я выяснил, что защита плоти включается при атаке именно того, от кого я ее активировал но а так как семен на которого я все это время смотрел сам не атаковал вот и осталась эта способность неиспользованной хватит старик остановил своих последователей и в его взгляде мелькнуло уже что то вроде удовлетворения что ж теперь я верю что ты мог справиться с ксардосом вот только постарайся запомнить что если даже ты победил ученика, то не стоит связываться с учителем. И тут меня осенило. Ведь что было, например, с тем же Петровичем, получившим от Семина свое копье? Он узнал, как сделать не оружие само по себе, а его рецепт. Неужели и с Ксардосом было примерно то же самое? Только он догадался попросить для себя силу намного большего масштаба. Поэтому... Он раз за разом пытался провернуть почти одни и те же действия, оттуда же и его знание всех этих тайных ритуалов. Неужели один из сильнейших людей этого мира был всего лишь адептом, сейчас приближавшегося ко мне старика? Мне что, сейчас страшно? Как же он близко! Впрочем, пожалуй, я склонен согласиться с твоим предложением. Слова Семена в свете всего уже сказанного прозвучали довольно неожиданно, но я тут же воспользовался ими как поводом, чтобы отойти в сторону и уступить уже чуть было не наткнувшейся на меня процессии дорогу. «Значит, ты решил попробовать стать повелителем магов? Что ж, я не буду мешать и посмотрю, что из этого получится!» Тут старик зашелся хриплым, кашляющим смехом, А я с каким-то недоверием смотрел, как значение учения магии резко подросло с десяти очков до тысячи. Да уж, вот тебе и отшельник из подземелей.